Часть вторая Трижды звонил Божий колокол в граде Святого Константина. Впервые прозвучал он совсем тихо. «Послушай, честный отче», — шептала Клавдия, жена Медника Иакова. «У меня беда в семье. Мой муж стал много пить, и все, что заработает за день, несет в корчму». Помолись за меня, чтобы Бог образумил Иакова и послал мир нашему дому и детям. «Знаю я, жена, отчего в семье вашей не нелады», — кивал старец Василий. «Твой муж мечтает родить сына, чтобы ему передать имение и мастерскую, а ты принесла ему четвертую дочь. От старости Василий совсем иссох, а к тому же жизнь, отданная на служение Господу, обходилась с ним без жалости». Сколько раз он бывал избит, подвергнут истязаниям, связан, заточен. Лишь чудом Господней милости можно было объяснить то, что каждый раз он оправлялся, и сейчас, когда годы его перевалили за сотню, все еще оставался жив. Полвека назад ему переломали ребра, и он остался кривобоким. Облысевшая голова тряслась. Много раз перебитые пальцы не гнулись и почти не слушались, во рту совсем не осталось зубов. впрочем старец ел мало и то один хлеб с водой речь из его запавшего тонкогубого рта звучала столь тихо и невнятно что хорошо ее разбирали лишь близкие недавно умершая старица феодора и григорий духовный сын василия да еще константин варвар домохозяин но ведь заикнулась смущенная просительница Была это уже не молодая, когда-то миловидная, а теперь измученная работой женщина с худощавым лицом и длинным носом. В волнистой черной пряди возле лба, упавшей из-под мафория, белела несколько седых волосков. Чтобы разобрать тихие слова старца, она тянула шею и напряженно вслушивалась. «Знаю, был у тебя и мальчик, но родился мертвым». Но однажды... Да, еще один родился живым, но... Умер в тот же день, даже не дождавшись святого крещения. «Все правда, отче!» Клавдия, до того крепившаяся, болезненно скривила рот из глаз потекли слезы. «И «Я знаю, откуда эта беда. Это все Леонила. Она ведьма. Она проклинает людей, колдовством наводит болезни и бесплодие. Она меня не взлюбила с того случая у цистерны и всю жизнь меня преследует». Все по воле Божией творится, и никакая злоба людская волю Божью не превозможет, — покачал головой старец. Его морщинистые руки и облысевшую голову покрывали бурые старческие пятна, но глаза под красными веками изливали ровные ясные лучи. Испытует нас Господь, и бедами земными по милости своей тарит нам путь в Царствие Небесное. Будем молиться, дочь. Нет такого зла, что одолело бы Господню милость. Посещай храм Богородицы Халкопратийской, что в вашем квартале. Молись и проси ее о помощи. Не пройдет и года, как в награду за благочестие твое и за любовь к Пресвятой Богородице даст тебе Бог не одного, а сразу двух мальчиков-близнецов и сохранит их здоровыми и невредимыми. И принесут сиеча до тебе много радости, ибо будут благочестивы, добронравны и трудолюбивы. Один получит в наследство мастерскую отца, и прославится между людьми благодаря своему искусству, а другой, освоив книжную премудрость, сделается иноком, а потом клириком и сохранит его Господь. Спасибо тебе, отче!» Клавдия упала на колени и прижала к губам потрёпанный край рубища, облачавшего святого старца. Это было не утешение, утешений она наслушалась, но истинное пророчество и твердое обещание. Блаженный муж по имени Василий уже много лет жил в Константинополе и был широко известен благодаря своей святой жизни, дару исцеления и прорицания, знали его и в самой царской семье. В августе Елене он пять лет назад предсказал рождение сына, который воцарится, достигнув совершеннолетия. Отец Елены, Василевский роман, тогда посмеялся, сказав, что теперь знает срок своей смерти и внука нарек тоже романом. Виделся с Василием и сам роман Август. призваны в царские палаты. Василий кротко укорял главу христианского мира в коростолюбии и блудодействии, но Роман и принял укоры не менее кротко и пообещал исправить жизнь свою. Многие позавидовали бы такой близости к богохранимому царскому семейству, однако к мирским благам и мирской чести Василий был равнодушен. От золотых намисм, что дарила ему царица, он отказался, назвав золото тернием, кое неприятно держать в руках. и двери кельи его по-прежнему были открыты для любого недужного или бедняка, кто просил помощи, наставления и утешения. «Якова Медника, жена, просит сына, чтобы муж не пил», зевая записывал Федос, раб-писец, сидя за беленой стеной старцевой кельи. «Леонила ведьма может наводить порчу». Под хитроустроенным звуковым оконцем у него было оборудовано удобное место для письма. столик, восковые таблички, не тратить же пергамент для всей этой бабьей дури, кувшин разведенного вина и миска с вяленными смоквами. В Константинополь Василия принесло господнее чудо, в прямом смысле принесло по волнам. Без малого пятьдесят лет назад Патрекий Самоан приказал сбросить Василия с плывущего корабля, но два дельфина вынесли его на берег в предместе Константинополя. Здесь он жил сперва в доме некоего Иоанна, но после смерти хозяина его жены, уже успев немало прославиться, перешел на жительство к другому домохозяину. Вольно отпущенник Константин, родом из Колхиды, по прозвищу Варвар, в Василию Ромеон был привезен еще отроком. Магистр Валериан, его хозяин, через 20 лет отпустил его на волю, даже дал средства завести торговлю. А уж когда Валериан стал эпархом Константинополя, при таком покровителе дела Константина пошли совсем хорошо. Сейчас Коста, варвар, высокий, грузный мужчина, был уже не молод. Седые пышные волосы и кудлатая борода с редкими проблесками изначального черного цвета торчали во все стороны, а широкое лицо с толстым, сильно загнутым к низу носом, благодаря коровьему взгляду карих глаз, имело туповатое выражение. Но он был не так уж глуп. Ему хватило ума хорошо выполнять порученное дело, но не хватало бойкости, чтобы пытаться извлечь из него личную выгоду. Потом была она, не торговец зерном, просил молиться за сына Филарета, что вечно ссорится с матерью и бабкой. Старец посоветовал сына женить. Докладывал вечером, когда Василий удалился на молитву, хозяину писец Федос, поглядывая в табличке. За день у старца посетителей перебывало много. Была Антония, вдова кентарха Павла, что погиб при имелитене семь лет назад. Сын у нее подрос, хочет поступить, в тагмус и покровитель там есть. Антония спрашивает, отпустить ли сына служить или тоже убьют. Федос с усилием подавил зевок, крепко зажав рот ладонью. «Да что ты все зеваешь!» – с досадой отдернул его Коста, который, глядя на это, сам с трудом удерживался от зевоты. «Так целый день бормотания слушаю, да бабы причитают. от того голова болит и в сон клонит», — жаловался Федос. «А ковшин вина за день кто вытягивает?» «Георгий Песида». Георгий Песида — знаменитый византийский поэт и писатель седьмого века. От того у тебя и голова болит. Ну, что там еще?» «Был Трифон винодел, просил молиться за него ради благополучной дороги, а то он боится плавать, а ему надо ехать на свои виноградники близ Рэбэ». «А, это любопытно!» Федос, невысокий смуглый, с большим носом армянин, еще молодой и бойкой повадки, стряхнул дрему и взглянул на хозяина. Коста и сам почти спал. «Что?» — очнулся тот, вздрогнув. Трифону старец ответил. «Ни виноградников, ни винограду не будет на Аребе и в Калкидоне по осени, ибо будет только пепел и прах». Не будет вина ни в Вифинии, ни в Пафлагонии, ни в Некомедии, а только пламень, плач и стоны не езди стало быть. Отчего так?» Коста потер толстой рукой слепающиеся глаза. Сказал, налетят дикие скифы и порушат все, коли не покроют покровом своим Пресвятая Богородица. «Скифы?» Коста вытаращил глаза. «Налетят на Халкидон и комедию, а еще всю Вифинию и Пафлагонию». Коста поморгал. Федос ждал, ладонью заталкивая зевки обратно в утробу, но их там было столько, что один или другой постоянно прорывались наружу. «На этом все», — намекнул он. «Дозволишь идти спать? Суров ты ко мне, добрый хозяин. Даже рулевые на драмоне сменяют один другого, и только я сижу бессменно у источника мудрости». Песец перекрестился. «Ты знаешь что?» — Коста задумчиво запустил толстые пальцы в бороду. Ты спеши мне на пергамент этот кусок про Ре, и Скифов и прочее, все, что он сказал. И перечисли, халкидон, комедия, в общем, все. Как прикажешь, господин. Федос поклонился с мученическим видом. Ведь для того ты и заплатил за меня недостойного, не по заслугам награжденного Господом умением писать и читать, целых пятьдесят намисм, чтобы я служил тебе без устали день и ночь, день и ночь». Вот чтоб дьявол взял этого Трифона. Теперь вместо заслуженного сна изволи опять справлять светильник, доставать лист пергамента и выписывать старческие бредни, то есть святые откровения. Федос в душе считал себя куда более достойным святости и мученической чина, чем старец Василий. Тот, зная, вещает, что Бог на ум пошлет, и коре ему мало. А тут человек за стеной сидит, пишет весь день, будто в рудниках с Кайлом трудится. А ведь знает. Все знает мудрец Собокий, кто блудит, кто пьет, кто ворует, кто скверно творит садомскую, а кто злоумышляет на жизнь василевцев и думает похитителем власти царской сделаться. Потому, когда скончался Иоанн, исцеленный Василием от трясучей лихорадки, и блаженный остался один в пустом жилье, Эпархий велел Константину-варвару уговорить старика поселиться у него. Все сделали как положено. Уединенные келья, стол, седалище и светильник. как для пророка Елисея устроила одна сынометянка. Много лет прислуживала Василию благочестивая старица, вдова Феодора, но в прошлом году призвал ее Господь, и из этого тоже вышла весьма примечательная история. Служба, кою несли при честном отце Коста и Федос, была не так заметна, но тоже нужна. Наблюдение и запись... кто пришел, что рассказал, на что жаловался. Среди сетований на здоровье, убытки и непочтительных детей баби болтовни о неверных мужьях и завистливых соседках иной раз попадалось нечто дельное. Кто ворует из казны, кто клевещет на первых лиц державы или правда что-то важное знает. Такой присмотр в столице был учрежден за всеми пророчествующими И епарх Валериан как-то в подпитии и в хорошем настроении обмолвился Константину, что уже пару заговоров раскрыли при помощи блаженных. Зевая, Федос за полночь переписывал беседу старца с Трифоном. Остах, хоть и лег раньше своего ученого-раба, заснул, однако еще позже. Должность свою по внешнему виду необременительную он почитал очень беспокойный. «Доложишь о чем-нибудь, очень страшно звучащем?» «Епарх высмеет и выставит дураком». А вот смолчи он о пророчестве насчет скифов, вдруг окажется настоящее дело, да откроется, что старец прорицал, а Коста варвару таил. Еще запишут во вражьи пособники. Наутро Коста решил, как и обычно, что выглядеть усердным и преданным дураком менее опасно, чем умным и скрытным врагом. Взяв свиток с переписанным разговором о скифах, он пошел к эпарху. Сам магистр Валериан еще не вставал, и Коста сдал свиток о секрету. Оттуда пророчество Василия попало в список городских происшествий за неделю, которые секреты Парха отсылал в секрет В Секрет канцелярия. Паракимомен буквально старший спальник, но по сути одна из первых должностей государства. Паракимомен Селевки, увидев его, поморщился. Блаженный старец все перепутал. Скифы уже нападали еще в прошлом году и не на Халкедон, и не комедию, а на владение Василевса в Таврии. Виноградники действительно загубили, как докладывал херсонский стратик Кирилл, но старцу уже, говорят, сто лет ему разница между прошлым годом, нынешним и будущим не слишком очевидна. Что ему текущая суета? И года не прошло, как Василий ухитрился снарядить Григория, духовного сына своего, в путешествие на тот свет, где Григорий видел новопредставленную старицу Феодору, ныне поселенную Господом в обители, приготовленная для блаженного Василия, беседовал с ней обо всем, что она претерпела, видел столько чудес, что рассказывать о них слишком долго. Однако что-то не давало Паракимумену отбросить свиток и забыть. Внешности он был совсем представительный Невысокого роста, довольно щуплый скопец лет шестидесяти, с мелкими чертами морщинистого безбородого лица, короткие но густые черные брови, крутыми дугами вздымались от переносицы, и им будто отражением служили резкие и глубокие морщины. между крыльями носа и углами рта. Теперь он думал, стуча пальцами по разложенному листу. Уж, конечно, Василев Роман помнит заговор романа Саранита, неудачливого заговорщика. Никто и знать не знал, а именно блаженный Василий пошел и Саранита обличил. Зачем замыслил злое дело? Так вопрошал он, встретив того на дороге, когда злодей со всей пышностью ехал в большой дворец. Не трудись понапрасну, ибо не судил тебе бог царского жребия, а потрудись лучше, чтобы не потерять того звания потриги, кое имеешь». Сам бог открыл ему замыслы посягательства на жизнь Василевса. Саранит сперва отмахивался, потом велел схватить старца и бить, как лжепророка. Потом попала ему в лапы и Елена, жена того Иоанна, у кого Василий жил. Елена вскоре скончалась от побоев, а Сараниту приключилась болезнь, так что он и до следствия не дожил. А уж когда следствие показало, что заговор действительно был, но старец земными путями прознать о нем не мог, вот тогда Роман Август и призвал Василия к себе. Ведь тот, подняв шум, спас Роману и жизнь, и власть. Такого не забывают. Когда же скончался болезный тот Иоанн, Роман и приказал Паракимомену подобрать для старца нового домовладельца, чтобы предсказания, среди коих может оказаться еще что-то полезное, не пропадали даром. «Ну а значит, все, что будет в таком роде обнаружено, надлежит быть доложено». Приняв ей решение, Селевки послал к Роману Августу просьбу о приеме.